Глава 17. Зачистка стойбища гоблинов. В нашем отряде меня поставили во второй линии вместе с еще одним новичком. Впереди двигалась тройка мечников, во главе которых находился командир. За нами замыкающими тройка лучников. Внешнее построение было похоже на эту стрелу. Уж не знаю, кто это придумал. Но я был удивлен, что они используют хоть какую-то формацию. Впереди показалась предупреждающая абстракция гоблинов. Наш командир не стал ее трогать, и мы прошли мимо. Для себя я отметил, что на ней присутствовали человеческие кости, которые уже успели подгнить и обзавестись вниманием мух. Так что можно сделать вывод, что вчерашняя охота на гоблинов дорого обошлась не только самим коротышкам. Командир поднял руку, и мы остановились. А лучники сразу же натянули луки и начали смотреть по сторонам. С легким ветром до меня добрался ни с чем не сравнимый отвратительный запах. В нем угадывались нотки гнили, крови и костра. Сомнений нет. Стойбище гоблинов находится впереди, и оно очень основательно обжито. Я хотел узнать, что там да как. Черт бы побрал меня и мое любопытство. После такой газовой атаки нет совершенно никакого желания туда соваться, даже за награду но надо. После того, как согласился, заднюю будет давать только полный отброс. Сигнала к действию никакого не будет. Каждая группа двигалась со своим темпом, чтобы всем подойти к стойбищу приблизительно в одно время. «Плюс-минус пять минут роли не играет», — сказал тогда командир. Хотя, как по мне, так первая группа, что ворвется в стойбище, стянет к себе больше всего врагов, в том числе и очень крутых перцев. Наконец, впереди показались очертания стойбища. Хотя сам факт того, что мы близко, уже давно валялся под ногами. Гоблинское дерьмо, обгрызенные деревья с обломанными ветками. А самое отвратительное — это куча трупов этих кротышек в разной степени свежести. Этой расе, по всей видимости, сама концепция гигиены непонятна. Запах стоял такой, что нам всем понадобится менять одежду, сжигая старую, без вариантов. Нет, люди с ними никаким образом не подружатся. Слишком разные взгляды на жизнь. Командир остановил группу и начал осматриваться. Я тоже оценил стойбище. Лабиринт каменных руин, некогда заселенного места. Крепость или храм на некотором возвышении, а перед ним много домиков. Очень похоже на монастырь, где работали мужья или же жены, тогда как остальные члены семьи жили отдельно от основного здания. Сложно как-то точнее объяснить, с какого хера перед некогда крутым зданием навтыкали мелкие. Зачем? и тем не менее видно, что ставили их добротно, на века, Они просто из булыжников собрали. Ну а раз так, значит, тому была причина. Гоблины преобразили это место под свои нужды. Обвалившиеся крыши покрыли шкурами, как и некоторые осыпавшиеся стены, превратив руины домиков в подобие чудовища Франкенштейна, собранного из нескольких отличных друг от друга основ. Если раньше тут были только земля, трава да камень, то теперь к этому добавились много изделий из дерева. Приспособления для сушки шкур, ветки с листьями, на которых лежали мясо и кости, сушняк для костра, треноги с натянутыми жилами, где висела рыба или еще что-то. Словом, обжили они это место не хуже индейцев. Наш славный командир осмотрел все, что хотел, после чего отдал приказ выдвигаться. Моей задачей оказалась охрана лучников. Второй новичок, наверное, тоже должен быть сосредоточен на этом. По словам командира, лучники будут основной боевой единицей, когда станет жарко, и до этого момента их не должны заметить. У самих лучников задача прикрывать свою группу. Их луки бьют довольно точно и далеко, поэтому проблем с этим не возникнет. Когда бой примет хаотичный характер, они должны сосредоточиться на уничтожении наибольшего количества гоблинов. Особым моментом, уж не знаю почему, было не вмешиваться в сражения других групп. То есть каждая команда отвечает за свою территорию, которая расширяет по мере продвижения, усеивая местность трупами. Как я понял, вождь не выйдет из своей берлоги, даже если все племя вырежут на его глазах. Он будет ждать внутри, гордо восседая на своем троне из костей людей и животных. Про менталитет гоблинов мне не пояснили. Для этих людей он был слишком очевиден, но и того, что уже было сказано, вполне хватило». В моем представлении гоблины стали этакими дикарями-людоедами, обожающими человеческое мясо. На мясо других антропоморфных разумных их от чего-то не тянет. Может быть, поэтому они с гнолами смогли договориться о торговле. Мечники ушли вперед, а мы заняли позицию, прикинувшись кустами. Наш командир жестами указал, какие здания он намерен зачистить, и на первый взгляд его план выглядел реализуемым. «А гоблинов-то тут до хера!» Сейчас день, а костров жгут чуть ли не по три у каждого жилища. Я в первый раз увидел самок гоблинов, а также детей этого племени. И не понравились они мне слишком отвратительные на вид. С другой стороны, а чего я ожидал? Классики из игр. И тут до меня дошло. Да, я ожидал именно классики. Этот мир — сборник канонов. Так какого хрена мои глаза обливаются кровью, смотря на этот отвратительный реализм? Самки гоблинов Несколько отличались от мужского варианта. Зубы меньше, уши висят, они торчат в разные стороны, глаза побольше, и, что интересно, у них есть волосы. Последние увы, далеко от пышных шевелюр человеческих женщин. Тут было нечто на последних стадиях облысения, но было. Дети гоблинов напоминали недоработку неопределенной взрослой особи, и только по ушам можно было предположить пол. К счастью для меня, увидев их, предубеждения к этой расе не изменились. Сперва была некоторая надежда, что уродливые кротышки плодятся иным путем, почкованием там или же откладывая яйца, чтобы у меня хоть какое-то оправдание было, когда я их начну резать. Однако того не потребовалось. Моя рука не дрогнет. Понадобится, буду их резать, как и до этого, невзирая на возраст и пол особи. Даже отсюда я вижу, насколько они омерзительны. И дело даже не во внешнем виде или культуре. Напротив, знакомая тема, привычная. Но они людоеды а этого не прощают. Отряд мечников сработал тихо и смертоносно. Они подобрались к первому строению, вся тройка словно чувствовала направленные взгляды и замирала в нужный момент, не позволяя себя обнаружить. Слух гоблинов им не помог, а лезвия мечей в одно мгновение лишили жизни коротышек. Наблюдая за действиями мечников, я словно смотрел ролик, где средневековые разведчики проникли во вражеский лагерь, потихому устраняя всех встречных. Это выглядело довольно круто. Неэффектно, но очень эффективно. Что интересно, в жилище тихонько входили только двое воинов и выходили практически сразу, после чего следовали дальше. И, кстати, лабиринт Руин работал против гоблинов, ведь только благодаря этому бойцов до сих пор не заметили. К слову, остальные группы для меня оставались незамеченными, хотя я был уверен, что они где-то там, так же, как мы, вырезают по-тихому всех, до кого доберутся. Периодически я, как и было приказано, поглядывал назад в поисках гоблинов. Нам в спину могли зайти в любой момент, а лучники делали только то, что им было приказано, следили за мечниками. Второй новичок, в отличие от меня, даже не смотрел на стойбище гоблинов. Звук горна поднялся над стойбищем, заполнив все вокруг. Надо сказать, это случилось позже, чем я ожидал. Тройка мечников успела зачистить аж четыре жилища и даже остаться незамеченными. Другой какой-то группе, видимо, повезло меньше. Гоблины закопошились, словно тараканы. Их сразу стало как-то неожиданно много. До этого у каждого жилища находилось до пяти коротышек, а теперь лабиринт-руин просто кишит ими. Гоблины бежали среди лабиринта, размахивая своим оружием и истошно гагача. Лучники и прачники сбирались на жилище. Они все будто уже знали, откуда идут враги, хотя это было вполне очевидно. Руины сделаны таким хитрым образом, что нужно сперва пройти мелкие постройки, прежде чем доберешься до храма. Вместе с толпой гоблинов я увидел и людей, что до этого скрывались. Из-за деревьев сплошным потоком полетели стрелы, которые поражали гоблинов-лучников, что взбирались на крыши и другие высоты. Их сносило, как кегли, но на их место постоянно сбирались новые. Вот он, момент хаотичной битвы, где уже не до скрытности. Однако наша тактика давала свои плоды. За короткий промежуток времени мы таким методом значительно уменьшим поголовье гоблинов без особых потерь. Более того, самые проблемные из них будут устранены первыми, и нам останется только разобраться с сильными образцами. Главный в нашем отряде арьергарда подал сигнал на перемещение. Некоторое время мы должны идти вдоль стойбища, по направлению к жилищу вождя, после чего присоединиться к основным войскам. Когда столкнемся с хоб гоблинами жизненно необходимо иметь поддержку лучников, ведь только они смогут свалить хоб гоблинов пока мечники будут отвлекать их. Насколько я понял, удар хоб гоблина способен пробить даже железный щит, да и не каждый обычный боец может в одиночку справиться с ними. Впрочем, на себе я это уже испытал, и прекрасно понимаю, почему командир выбрал такую грязную тактику. С ними нужно воевать только грязно, ведь нам еще вождя мочить. И тоже толпой. И также же грязно. Рёв хоб-гоблинов я услышал, когда мы уже начали спускаться к руинам. За все это время я ни одного выстрела не сделал, даже меч доставать не пришлось, так как всю работу делали остальные. Однако стоило прозвучать этому рёву, и гоблины словно оживились. Я прямо почувствовал, как они стали увереннее действовать, хотя и до этого не было замечено, чтобы они впадали в замешательство. Складывалось впечатление, словно поддержка хоб-гоблинов действует на коротышек, как если бы злобный надзиратель пошел в разнос. И дабы не попасть ему в немилость, нужно исходить на говно с полной отдачей, переполненной трудовым энтузиазмом. Выскочившего из-за стены гоблина, я снес ударом колена на одних инстинктах, после чего наступил ему на шею, ломая ее. Мелкий засранец успел ударить своей дубинкой мне по щиту, отчего нижний его край ощутимо столкнулся с голенью. Вот тебе и минус длинных щитов. Эффект рычага действует не только на пользу, но и против тебя. Наш отряд выбежал на площадь перед входом в жилище вождя, где и происходило основное веселье. Стало ясно, почему до этого я не видел хоб гоблинов Они все были тут, и они защищают вход в подземелье руин. Мечники, как надоедливые мошки, крутятся вокруг хоб гоблинов которые превосходят своим ростом людей. Удары здоровяков в основном принимают на щиты, отводя их в стороны или уклоняются а тем временем лучники поливают их стрелами, пытаясь попасть в незащищенные места. Обгоблены злобно рычали, использовали навыки ускорения или боевые приемы, как в каких-то играх. Я видел пламенные воздушные удары, двойные выпады, призрачные клинки. То есть все, что до этого прошло мимо меня. Всякие магические техники, присущие канону фэнтези-игр, вот они. Они настоящие и есть в этом мире. Отбросим девчушку, любительницу прятаться в кустах. Она не в счет, А вот хоп-гоблины, они и показали мне, что такое боевые техники». Здоровяк, гонявший ловких мечников и исполнявший убойные техники, получил стрелу в глаз и завалился назад. Другой хоп-гоблин осел, когда ему подрезали ноги, после чего пара мечников дружно обезглавила его. Вся сила и мощь этих здоровяков была не в силах справиться с толпой воинов и поддерживающих их лучников. Этим сильным тварям даже магические техники не помогли. Мечникам только и требовалось, что отвлекать их поколучники не дадут им возможность свалить их. Этим здоровякам сильно не хватает командной работы, а не одиночки. В этом плане коротышки намного эффективнее, хотя против толпы умелых мечников тоже мало что могли сделать. За все время продвижения к жилищу вождя мы потеряли только двоих, причем один из них был убит хоб-гоблином. Я стал этому свидетелем и видел, что у бедолаги не было шансов. Слишком быстро все произошло. Ему просто не повезло. Последний хоп-гоблин, что был уже изрядно изрянен, швырнул свой топор в мечника, лезвие секиры пробило щит и, впившись острым краем в грудь, сбило бойца с ног. Сам здоровяк прыгнул вперед и просто снес обоих, завалив их на спину, после чего стал безостановочно бить по шлемам. На обезумевшего монстра набросились сей толпой, атакуя мечами, но тот словно не обращал внимания на раны, продолжая хаотично бить. Когда силы покинули Хобб Гоблина, он упал на тело тех, кого только что избивал. Шансов выжить у парней не было. Даже с того места, где я стою, видно, что там от головы осталась каша в смятых шлемах. Бедолаги. Все это время командир наблюдал за боем и не вмешивался. Рядом с ним стоял знакомый мне воин и типичный такой разбойник. Это Этакая мужская версия девчушки, да еще на максималках. По всей видимости, именно он разобрался с шаманом. Мечники! «Уберите тела, товарищи! После чего тащите к входу все, что может гореть! Лучники, взять вход на прицел!» — отдал приказ командир, который даже в лице не изменился от такой нелепой потери в своих войсках. Походу, для него все идет по плану. Стаскивать все, что может гореть к жилищу вождя, было то еще проблемой. «Я понимал, чего хочет командир, только не верил в эффективность этого замысла». Завалить вход и поджечь его, чтобы все, кто находился внутри, отравились угарным газом? План хорош только в том случае, если вождь гоблинов — полный идиот. Я уже давно понял, что гоблины не дураки. Они умеют выживать, так что, складывая древесину, постоянно ждал сюрприза. Мне казалось, вот сейчас положу дровишки, и неожиданно раздвинется шкура. Оттуда выстрелит рука, которая схватит меня и зашвырнет внутрь, где зубы гоблинов тут же начнут рвать мне плоть. Словом, страшно было. Наш командир вместе со своими заместителями и приближенными находился ближе всего к входу в жилище вождя. Они словно следили за тем, чтобы оттуда никто не вышел. Это, по сути, единственное, что немного успокаивало. Ведь я был уверен, что там за полотном из шкур огромное пространство с таким же огромным количеством хоб-гоблинов. Вот же не будет держать при себе убогих коротышек. Поджигали дрова очень странным методом. Разбойник достал кинжал после чего провел двумя пальцами по лезвию, которая сразу же раскалилась до красна. Затем он просто метнул кинжал в кучу дров. Пошёл легкий дымок, затем появился огонек, что быстро перерос в пламя. «Всем приготовиться!» — прозвучал голос командира. «Похоже, сейчас что-то будет». Я достал лук и взял на прицел вход в храм. Вспоминая некоторые моменты из японских мультиков моего мира, сейчас оттуда должны неистово повалить гоблины. По всей видимости, командир ждет того же самого. Он даже разбойник подобрался, взяв на изготовку два крутых на вид кинжала. Поток холодного воздуха вырвался из дева храма, в одно мгновение потушив пламя и покрыв полыхающий до этого костер льдом. «Ледяная магия! Сука!» Командир выплюнул какое-то ругательство этого мира, после чего бросил свой меч и, достав что-то, разбил это о камень под своими ногами. Короткая вспышка, и командир исчез в мелькнувшем облаке света, «Ублюдок!» — крикнул воин, пригласивший меня в этот рейд. «Я проклинаю тебя!» «Я передам ему!» — произнес грубым голосом разбойник, после чего сделал шаг назад и растворился в воздухе, как какой-то призрак. Последний из оставшихся командиров резко повернулся к нам и пробежался глазами по бойцам. В Его взгляде читалось отчаяние. Я видел, что он похоронил нас, нас и себя. «Бегом! В город! Расскажите о случившемся! Хоть кто-то, но должен выжить!» — крикнул он после чего повернулся к входу в жилище вождя и, дернувшись всем телом, покрылся бледно-желтым контуром. Он использовал боевой усиливающий навык? За моей спиной несколько бойцов бросились бежать, а мечники напротив вышли вперед, став с командиром в один ряд. Оставшиеся лучники приготовились стрелять. «Я сказал всем уходить!» «Мы выиграем парням пару минут. Извините, но более мы не можем исполнять ваши приказы», произнес мечник, что ближе всех стоял к командиру. «Да почему? От они так просто не сбежать, сами же понимаете», — произнес другой мечник. На вершине храма я заметил знакомую птицу. Сова смотрела на нас своим взором, в котором нельзя было хоть что-то прочесть. Или просто я, в силу невежества, не понимаю, в какой заднице оказался. А птиц понимает и хочет посмотреть в первых рядах, как мне будут рвать жопу. «Вот же пернатая гадина!» Дотянув лук, прицелился в эту сырую шаверму, Однако птиц даже не шелохнулся. И ведь я знал, что он все понимает, но не боится. Опустив лук, снова посмотрел на Зев входа в храм, после чего снял с себя колчан и направился к брошенному мечу. Умирает так с хорошим оружием. Командир заметил мои действия. «Что ты делаешь? Стань в строй или беги отсюда!» Ему очень не хотелось отводить взгляд от входа в храм, поэтому тому приходилось вертеть головой. Это выглядело забавно. «Командная работа — это хорошо!» Подняв меч сбежавшего босса этой компании, оценил, насколько он увесистый. А проведя по лезвию двумя пальцами, с удовлетворением заметил светящуюся кромку лезвия. «Свечение даже в яркий день заметно, а значит, эта зубочистка куда мощнее, чем мне показывал наставник. Но умирать у меня в планах нет». «Он здесь!» — крикнул один из бойцов, привлекая общее внимание. Замороженный костер продолжал сильно дымить, И вот из этого дыма вышел довольно красивый человек в приличной на вид одежде. Только аккуратные рога и ярко-синий цвет глаз выдавали в нем существо иной расы. Лучники тут же выпустили град стрел, но те ударились о небольшие ледяные вспышки, словно влага в воздухе кристаллизовалась и встала на пути полета стрелы. Раса Они — вершина эволюции гоблинского вида, самая могущественная из доступных им форм. Огромная магическая и физическая сила. Теперь понятно, почему командир и разбойник сбежали. Нам просто не одолеть это чудовище. Тут, в принципе, все без шансов. Чудовище наклонило голову на бок, после чего вокруг него из воздуха соткалось несколько ледяных игл. Не нужно быть дураком, чтобы понять, что это сейчас полетит в нас и прошьёт на вылет. Воины замерли, готовясь к атаке, а лучники попытались успеть выстрелить еще раз, однако результат был прежним. Стрелы также ударились о ледяную преграду. Тогда в ход пошли мечники, набросившись на противника все разом. Все случилось так быстро, что я даже заметить не успел. Вот они уже в метре от чудовища, а вот оно поменяло позу, держа в руках странного вида оружия, тогда как все мечники падают, разрубленные надвое. В следующий момент ледяные иглы сорвались с места, прошив всех нас на вылет. У меня похолодело в груди, и я посмотрел вниз а увидев, как расползается пятно крови, осел не в силах стоять. Навалившаяся слабость в ногах и дикий холод были заменой боли. «Сука! Одно мгновение, а я уже смертельно ранен! Исхрена ли я такой спокойный? Меня же сейчас убьют!» Руки ослабли, я больше не мог держать в руках меч. Опустив рукоять, завалился на бок, от чего то посмотрев на сову. Птица по-прежнему находилась на вершине храма и пялилась на меня. На её Я не мог прочесть каких-либо эмоций, как и на лице Они, что стоял и смотрел на меня. «Не смотри на меня, я уже покойник. Иди туда, за сбежавшими поспеши. Я труп, я не стою твоего внимания». Словно услышав мои мысли, чудовище направилось в мою сторону. Каждый его шаг был подобен морозной поступе в играх, где после игрока остаются ледяные следы. Вот она, эволюция этого мира. Он словно заложил квартиру и почку, вбухав в игру деньги и став имбой, сучий донатор. Он остановился рядом и смотрел на меня, не опуская головы, как гордый ублюдок с высокомерным взглядом, взирающим на убогого нуба, собирающего травы в целях покупки ржавого меча новичка. Мне хотелось вскочить и вбить ему меч через задний проход по самую гарду, однако сил практически не осталось. Холод в груди прошел, ее вытеснила боль. Однако только сейчас я понял, что если этот хрен меня не добьет, я смогу выжить. Рана не смертельно. Серьёзное, тут сомнений нет, только она не убьет меня. Взгляд этого монстра словно видел меня насквозь. Вот от чего-то не было у меня сомнений, что он знает, что я так просто не умру. Не от какой-то там сосульки. И все же он стоял и ничего не делал. Я тебе что, какая-то шутка? Потянувшись к оружию, я ожидал, что меня добьют в любой момент. Я понятия не имел, о чем думает этот рогатый хрен, но он позволил мне взять меч и даже встать. Все это время чудовище наблюдало, не проявляя эмоций. Хотя вставал я долго, словно побитая собака. Еле-еле, аж самому стыдно было. Оружие этого гоблинского исчадия не было мне знакомо. Широкое и длинное лезвие с тупым зазубленным концом и рукоять без гарды такой же длины, как и лезвие. Без всякого противовеса, словно это высерок копья восточной культуры. Если бы я не стал свидетелем, насколько оно смертоносно, считал бы его владельца дебилом. Но нет, этот рогатый хрен не дебил, а моя смерть. Выжить из себя максимум в данной ситуации было единственным решением. Плевать на травмы. Если ударю его как следует, если смогу его тут грохнуть, может, и переживу этот день». Он нанес удар именно в тот момент, когда я только напрягал мышцы для удара, то есть он настолько быстрее меня, что даже доли шанса у меня не было. Я чувствовал, как ломается щит, рвется плоть и дробятся мои кости. Все это стало на пути его удара, что в одно мгновение отправило меня в полет, словно камушек от ноги прохожего. Секунда свободного полета и вот она. Каменная стена, радующая меня своей несокрушимой твердостью. Я сполз вниз практически ничего не соображая и не чувствуя. Желание дорого продать свою жизнь как-то мигом стало до абсурдности нелепым. Но какой из меня воин против этого чудовища? Что я могу ему сделать? Пискнуть напоследок? Или хрюкнуть, когда он решит меня прирезать? В глазах красная пелена. Всё тело онемело, а этот черт стоит там же, где и стоял, только смотрит в мою сторону, повернув голову. И я готов поклясться, Выглядело это так, словно он смахнул меня со своего пути, ударив плашмя, чисто из интереса. Самое паршивое, что я все еще до сих пор в сознании. Вот хочется отключиться, притвориться дохлым, чтобы не участвовать, так сказать, не присутствовать на собственной казни. Однако нет, по всей видимости, местные боги — такие же отбросы, как и тот хрен на небе в моем мире. Они все хотят, чтобы я страдал перед смертью. В тот раз разорванный надвое с кишками на ветках, здесь сбитый, словно груша, перед финальным ударом. «Нет, ну что за тварь, а?» Я ждал, когда у этого туго щелкнет щёлкнет извилина, и он, наконец, пойдет добивать меня. Мне, сука, уже хотелось прекратить эту агонию боли и безысходности. Однако столов стоял, наблюдая за мной, и ничего не делал. Просто стоял, падла, как истукан. «Да добей же ты уже меня, сволочь рогатая!» Они, после моей молчаливой просьбы, стоял недолго, хотя ей достаточно, чтобы стать еще более ненавистной тварью. Затем он присел, из-за спины соткались ледяные крылья, и с полохом промороженного воздуха он рванул вверх. Сил, как, собственное и желание проследить за ним хотя бы взглядом, не было. Я просто выдохнул с разочарованием, уверенный, что меня он оставил на закуску. Сейчас прикончит сваливших и вернется. Готовится к его возвращению — Зате еще более глупая, чем попытаться сбежать. Этот хрен, по всей видимости, не просто так стоял столбом, не спеша сверля меня взглядом. Он был уверен в своих силах, он знал, что догонит сбежавших. И все же остаются неясны две детали. Первая почему я все еще жив? И вторая: Отчего я такой, сука, спокойный? Где мандраж? Меня же трясти должно. Ах да, еще и птиц по-прежнему на своем месте. К слову, странный он сегодня. Морда серьезная, я бы даже сказал, по-савиному мудрая. Неужели что-то случилось? Может, его самка из гнезда выгнала? За страсть наблюдать, как людям жопу рвут. Если да, то все правильно сделала. Так его. Я бы, наверное, так и продолжал лежать, размышляя всякой ерунде, в ожидании возвращения рогатого урода, если бы среди тел лучников не началось шевеление. Сперва один, затем второй начали потихоньку подниматься. Первая же мысль, посетившая мою голову, была очевидной и абсурдной одновременно. Они стали зомби. Нет, ну а что? Этот рогатый читер вполне мог казаться некромантом. Это же мир магии. Да, того хера в принципе можно назвать магом, раз он колдовал, не произнося заклинаний и вообще не двигаясь с места. Может, его парящие ледяные стрелы на самом деле темное колдунство. И все же на деле те, кто поднялись, были всего лишь выжившими после атаки. И понял я это потому, что до меня донеслись ругательства. Зомби не ругаются. И уж тем более не стонут от боли. Выходит, не я один выжил после попадания ледяной стрелы. Просто у этих людей хватило ума не выёживаться и притвориться мертвыми. Щит был все еще при мне и отлично закрывал от посторонних взглядов. Достать зелье регенерации не составило труда, хотя рука слушалась неохотно. Даже не знаю, как я умудрился не сломать ее при знакомстве со стеной. Я употребил и все остальные зелья, что были у меня в наличии, после чего продолжал лежать, наблюдая за выжившими. Непонятная ситуация, где итог будет вполне ясен. Нас добьют. Выжили только лучники, и то лишь по причине того, что находились на расстоянии. Кажется, рогатому ублюдку было тупо впадлу подходить. Вот он и шмальнул дом по всем остальным. И по мне тоже, до кучи. И сейчас самые крепкие из них отошли от атаки рогатого и встают. Я полагал, что они поспешат смыться подальше, ведь тот хер мог в любой момент вернуться. Однако вместо этого они начали спокойно приводить себя в порядок, перевязывать раны, закидываться зельями и все такое. По ним и не скажешь, что опасность миновала. Скорее, они знают нечто, чего не знаю я. И все же их состояние нельзя назвать нормальным. Все ослаблены, как я тогда, от ледяной стрелы. Она будто силы забирает. Вот и парни сейчас выглядели паршиво. Их качало, движения были вялыми, некоторых даже вырвало. И это те бравые вояки, которые недавно так лихо зачистили стойбище гоблинов. Когда они начали обирать тела, я сперва глазам своим не поверил. Однако самое отвратительное ожидало меня дальше. Они начали раздевать убитых и вырезать их сердца. Сука! Они собрались вытащить из них кристаллы души. Нахера! Нет, умом-то я понимал, что это отличный шанс. Если рогатая сволочь не вернется, этим выжившим тут настоящее раздолье. Они значительно прибавят в силе, Обобрав гоблинов в стойбище и своих товарищей, однако, как ко мне, это был перебор. Мое состояние по-прежнему было паршивым, но я бы мог встать. Возможно, пару ножей метнуть и мечом помахать, только толку от этого не будет. Эти мародеры запросто проткнут меня стрелами, даже если их прицел сбился от слабости. Хотя они ее восстановят без проблем, поглотив кристаллы души. Нет, надо вставать, иначе и ко мне подойдут, приняв за труп. Стоило пошевелиться, как это заметили. Сразу же несколько человек схватились за луки, среагировав только на звук. И эти люди только что выглядели как жалкие мародёры, неспособные ни на что большее, кроме как шакалить на месте прошедшего боя. Просто немыслимый контраст после встречи с тем рогатым уродом, точнее той разницей в силе. Я и забыл, насколько они подготовлены. Увидев, что я вроде как человек, они опустили оружие и продолжили заниматься своим делом, словно так и надо. Нет, к менталитету этого мира мне еще предстоит привыкнуть. Подойдя к ним, немного помолчал, ожидая хоть каких-то слов, но они не обращали на меня внимания. Казалось, я для них как зеленый новичок, который хорошо, если не мешает. Терпеть их молчание было уже невыносимо, поэтому я склонился над мечом командира, который не смог удержать в руках, исполняя полет шмеля. Эта зубочистка, по моему мнению, самое ценное, что есть на этом поле боя. Оставь его! Все равно меч никто не купит. На нем печать дома хлис», — не отвлекаясь от мародёрства, сообщил мне один из лучников. «Разве та хрена тень не вернется добить нас?» «Нет, не вернется. Ты разве ничего не знаешь о Бонне?» «Только поверхностные детали, сила, магия, вот и все. «Понятно. Тогда объясню. Они — гордая ступень эволюции гоблинов. Им претит всерьез сражаться со слабым противником и тем более добивать проигравших. Ты очень глупо поступил, повторно став. «Останься лежать, он бы тебя не тронул». «Тогда почему те двое сбежали?» «Этого я не знаю, но им было по силам справиться с этим чудовищем», развел руками он, после чего посмотрел на вход в храм. «В любом случае, теперь это место принадлежит гвардии. Мы не имеем права ни на что претендовать. Единственное, что можем, это успеть взять некоторые вещи». «Так заметит же». «С этим ничего не сделать». «Парень, ты не понял, что произошло?» «Командир бросил нас умирать». «Для него мы мертвы, и лично я хочу что-то получить с этой компанией!» Говорив, что начало тяготить моё присутствие, поэтому я решил более его не беспокоить. Вместо этого последовал их примеру. Стоя вещь заполнена мёртвыми гоблинами. Тут настоящее раздолье для мародёров. Однако, по бросаемым на меня взглядам, стало ясно, что они не захотят делиться, только не со мной. Забрав меч командира, направился к хижине шамана. Она отличалась от остальных своим странным видом. Если у всех остальных хижин шкуры сшиты между собой, то шаман их соединил магией. Их края срослись между собой, не оставляя даже намека на щели. Помимо этого, хижина имела ограду и множество трав, что сушились на улице. Последнее стало для меня ориентиром. Зайдя внутрь, увидел гоблина-шамана, которого разрубили почти на надвое и частично распотрошили. По характеру ран можно предположить, что помимо воина, Тут еще и разбойник поработал. Кристалл души те двое само собой забрали. Обыск занял немного времени, а из добычи можно было отметить несколько странных драгоценных камней, пару подозрительных пергаментов с каракулями и много глиняных колб с порошком. Надо полагать, реагенты из трав и всякого другого добра. Все найденное перекочевало в мой мешок. Не знаю, отнимут это у меня или нет, но пусть будет. Было бы неплохо научиться варить зелье, Как раз необходимая посуда тут тоже в наличии. Она, вы из глины, но хоть так. Покинув жилище шамана, вернулся к входу в храм. Выжившие уже ушли вскрывать тела гоблинов, и тут была только сова, что спекировала вниз и пялилась на меня своими глазищами. И вроде бы ситуация вполне себе стандартная. Совы, хищники, вот и это приземлилось поклевать человеченки. Однако слишком разумный взгляд у этого пернатого образца. Посмотрев на меня своим презрительным взглядом, этот птиц почапал в жилище вождя. Сука, оно умеет ходить! Я в первый раз вижу, что совы умеют ходить. А еще у этого недоразумения вполне себе длинные лапы. Где он их прятал? Птиц исчез, перебравшись через груду дымящихся дров, оставив меня в некотором недоумении. Что это было? Он типа намекает? Мне идти за ним? Пернатый бы не пошел в место, где высок риск стать закуской гоблинов. С другой стороны, этот птиц совсем не прост, и я даже не буду удивлен, если он, как тот рогатый, может творить свои цыганские фокусы. Идти за ним — это лотерея с шансом 50 на 50. Либо мне порвут жопу, либо я получу там какое-нибудь сокровище, на вроде носков с убойным магическим эффектом. Самое любопытное — мне хочется туда пойти. Вот чую, надо. — На твоем месте я бы этого не делал. Раздался голос за моей спиной, когда я направился внутрь. Развернувшись, увидел лучника, что сидел в паре метров и держал в руках кошель с деньгами павшего товарища. Чего так? Там все еще могут быть хабгоблины. Вполне вероятно их оставили, оберегать потомство с лучшими генами на эволюцию. Пойдешь туда, скорее всего умрешь. Ага, ясно. Ладно, спасибо, произнес я и скрылся внутри. След я услышал только оценку моего умственного развития и этот мародёр, скорее всего, был прав. Внутри все оказалось совсем не так, как я ожидал. В моих представлениях тут должен был быть спуск в подземелье, а на деле обычный зал, где в центре на пьедестале лежало что-то явно живое, и рядом с этим объектом был птиц. Взяв меч на изготовку, стал подходить ближе, ожидая дышащего нечто нападения, однако, рассмотрев его получше, понял, что это тот же хоп гоблин только с гипертрофированными мышцами. А еще он был расчленен. Руки и ноги отсутствовали. Вождь Гоблинов, без сомнений, это был он. Лизи рассказывала, как они выглядят. Ее описания сходятся с тем, что я вижу перед собой. «Какого черта тут произошло?»